Недостающее звено. Во всей описанной картине не хватает главного фрагмента, без которого невозможно объяснить происшедшего. Понятно, что Ержан Утынбаев служил лишь гонцом-посредником, исполнявшим поручения. Понятно, что Нуртай Абыкаев и Нартай Дудбаев спасли свои шкуры, списав всё на беззащитного и бесправного Утембаева, запрятанного в застенки, из которых нет выхода. Но всё это не объясняет, почему был убит Альтенбек Сарсенбаев, и почему убийство было проведено как показательная казнь с выстрелами в затылок и подчёркнутым нежеланием киллеров замести следы и спрятать тела. Случайно я был свидетелем сцены, которая и является тем самым недостающим звеном. Дело происходило в австрийском городке Клягенфурте в начале февраля 2006 года. За месяц до этого президент победил на выборах с сокрушительным 91% голосов. Чтобы обеспечить эту цифру, потребовалось много административной работы, и теперь тесть отдыхал от трудов неправильных в отеле Центре Современной Медицины Viva на берегу живописного озера Вёртерзее. Австрия традиционно считалась моей территорией, поэтому я отвечал за организацию этого визита и должен был следить, чтобы верховное лицо было всем довольна. Вообще, за право устроить отдых для президента среди окружения президента и его партнёров по бизнесу постоянно ведутся целые битвы. Потому что это, во-первых, знак высочайшего благорасположения, во-вторых, возможность застать крёстного тестя в добром настроении и выторговать себе какой-нибудь кусок пожирнее или решить какой-то кадровый вопрос. Я же тогда имел привилегию родственного общения, поэтому в схватках не участвовал. Тем более, что такой визит это всегда очень утомительное предприятие для принимающей стороны, и тем более для посольских работников. Особенно грустен для посольства был выбор именно санатория Вива, поскольку там человек проходит курс лечебного голодания и оздоровления. любитель бешбармака и обильных застолий посаженный не просто на вегетарианскую а на веганскую диету не самый приятный собеседник особенно тяжело приходится на третий день стресса от голодовки когда организм начинает очищаться и человек становится особенно раздражительным Одно дело гость, который ест шашлыки и запивает их красным вином, и совсем другое голодный и рычащий на всех вокруг президент. Наученная охрана не попадалась на глаза голодающему. Признаться мне, как организатору лечения, пришлось держать удар президента, хотя временами приходилось снимать напряжение в фитнес-центре. Однако на пятый день жестокой диеты очищенный организм начинает ощущать лёгкость бытия, и к человеку возвращаются его коммуникационные способности. 9 февраля 2006 года Назарбаев внезапно вызвал к себе спикера Абыкаева. Тот вместе со своим ставленником Ержаном Утембаевым представлял Казахстан на межрелигиозном форуме в Вашингтоне. Оттуда пара должна была возвращаться через Амстердам напрямую в Алма-Ату. Но президент почему-то срочно затребовал спикера сената к себе. В VIP-зале Венского аэропорта Швехат неожиданного гостя встречал мой друг, наш посол в Австрии Дулат Куанышев. А из Вены в Клаугенфурт которые находятся почти на границе с Италией. Спикера ввёз дипломат, он же разведчик КГБ, майор Даурэн Масенов. Ужинали все вместе какими-то овощами. Затем отправились на прогулку вокруг озера, но здесь президент дал сигнал, чтобы его не беспокоили. Он отправился вперёд вдвоём с Абыкаевым. Мы вместе с охранниками шли на почтitelном удалении. Австрийская же охрана продолжала идти, благо они не понимали языка. Слышать ничего не могли, но было видно, что между собеседниками впереди идёт очень серьёзный разговор. Оба держались необычно близко друг к другу, похоже, говорили шёпотом, хотя вокруг никого не было. На следующее утро Абыкаев сразу улетел в Амстердам, где его дожидался Утембаев. Из Амстердама оба тут же отбыли в Алма-Ату. Провожал их наш посол в Бенилюксе Константин Жигалов. Он позвонил Назарбаеву, доложился, что всё о'кей. Президент сразу потребовал соединить его с Шабдарбаевым. Разговор с начальником охраны был короткий. Мы все, кто находились рядом в холле, могли его слышать. Сам встреть Нуртая лично. Там важное дело, он расскажет, не по телефону. Всё. На следующий день Назарбаев сам засобирался. Это было утро пятницы, 11 февраля. Мы картеражем поехали в аэропорт, откуда тесть улетел на своём Боинге в город Маракеш, Марокко. По приглашению арабских шейхов ровно через неделю он переместился в Дубае. Перед вылетом прямо у трапа Назарбаев вдруг начал расспрашивать, когда я собираюсь в Казахстан. Дескать, хватит отдыхать, нужно работать. Я ссылался на то, что меня ждёт в Италии Дорига с дочкой, и что я задолго предупреждал министра Такаева, что возьму недельный отпуск. Это была правда, хотя дело было не только в отпуске. Любой человек, хоть сколь ни будь посвящённый в отечественную политику, знает, если президент улетел за границу или в другой город, что-нибудь произойдёт. Либо парламент распустят, либо кого-то арестуют. В день, когда был застрелен за Монбек Нуркадилов, тестя тоже не было в стране. Потом он прилетает и начинает разбираться. Дескать, что это вы здесь без меня натворили? Даже если это чистые совпадения, их частота заставляет поверить в назарбаевские приметы. Но особенно настораживающим был именно скорополительный визит Абыкаева. Важное дело, в которое не мог быть посвящён никто из нас, дело, которое можно доверить только куратору спецслужб Абыкаеву и личному охраннику Шабдарбаеву, я не имел никакого представления, что это могло быть, и пытался отогнать тревожные мысли. В воскресенье 13 февраля я был уже в Италии. Вечером мы с дорогой узнали, что пропал Алтынбек Сарсынбаев. Именно в тот день мои пути с крёстным тестем разошлись бесповоротно.